Ф. 91. Фельдман Рональд. Непонятно, конечно, что делает в азбуке современного русского искусства этот американский гражданин. Наверное, просто присутствует тут в качестве ангела-хранителя. Один из ведущих нью-йоркских галерейщиков, владелец галереи Рональд Фельдман Fine Arts, фигура для московских художников кругов 80-х и начала 90-х почти мистическая. Этакий добрый волшебник. По той простой причине, что Фельдман всерьез интересовался русским, или тогда оно еще было советским, актуальным искусством. Он даже в Москву приезжал в конце 80-х, когда поездки в Россию еще были в моде. Выставиться у Фельдмана означало чуть ли не в рай при жизни попасть. Так, по крайней мере, тогда всем казалось. У Фельдмана в разное время выставлялись комары-меламид, впрочем, они-то уже давно иностранцы. Илья Кабаков, Бродский и Уткин, Перцы. Мартынчики. А в 1994 году в галерее Гельмана была первая в Москве выставка принтов Энди Уорхова и рисунков Йозефа Бойса. Все работы для выставки любезно предоставил Рональд Фельдман. И это было грандиозное событие, по крайней мере для меня. 92. Феминизм С феминизмом в России как-то сложно все обстоит. Не как у людей. В широких народных массах идеи феминизма не укоренились и вряд ли в ближайшем будущем укоренятся. Знаем мы эти массы. А у представителей узких масс, во всех остальных вопросах, страшно далеких от народа, они вызывают, мягко говоря, иронию. Не зря официальным символом русского феминизма стала вещающая на эту тему с телеэкрана Мария Арбатова. Какой феминизм, такой и символ. Нечего на зеркало пенять. В искусстве же все еще сложнее. Вроде бы считается, что феминизм в актуальном искусстве должен иметь место, как же без него. С другой стороны, в России феминистическое искусство находится, в силу объективных, так сказать, исторических причин, в зачаточном состоянии, в то время как на Западе оно уже пребывает в предархивном, так сказать, состоянии. Возможно, именно поэтому у нас феминистками кого только не объявляли, и нежную Таню Антошину с ее музеем женщины и гимном любви как альтернативы полового соперничества. И ироничную Марину Герцовскую. По большому-то феминистическому искусству полагается быть предельно серьезным И Татьяну Либерман, чья экстремальная эстетика вообще, на мой взгляд, находится по ту сторону добра и зла. А не только гендерного вопроса. И хулиганку Алену Мартынову. Хотя большинство ее проектов есть не что иное, как откровенная эксплуатация Алены как сексуального объекта. Все бы ничего, но позитивное отношение художницы к этому факту представляется мне слишком уж очевидным, а порой и декларируемым, что с точки зрения феминизма форменный непорядок. Все перечисленные художницы мне чрезвычайно симпатичны, а Татьяна Либерман так и вовсе занимает одну из самых верхних строчек в моем личном рейтинге самых-самых-самых. Однако вряд ли они действительно имеют какое-то отношение к феминистическому искусству. Впрочем, они туда и не просились а были помещены в пустующую нишу насильственно. Зачем? Непонятно. Можно ведь частично признать, что феминизм в русском актуальном искусстве не прижился. И закрыть тему. Нет и нет. И не надо. Зато Россия – родина слонов, в конце-то концов. Правда, вот в Питере киберфеминистки имеются, и даже киберфеминисты – члены Киберфемин-клуба, существующего с 1995 года при Галерее 21 из чего, вероятно, следует сделать вывод, что феминизм в русском искусстве все-таки возможен, но только виртуальный. 93. Фотография По-хорошему, так надо бы написать отдельную книжку, какую-нибудь азбуку современной русской фотографии, поскольку фотография — это огромный мир, удивительный и разнообразный. С другой стороны, использование техники фотографии как инструмента для создания произведений актуального искусства Явление настолько обычное, нормальное и естественное, что сама идея написать отдельную статью о фотографии выглядит, для меня же самого, весьма странно. Собственно говоря, начало работы художников с фотографией датируется временем рождения самой фотографии. Дагер, чье имя, собственно, дало название Даггеротипом, был живописцем-декоратором. Ну а представить себе современную художественную цену без художников, работающих с фотографией, решительно невозможно. Первое, что я увидел, приехав в Москву в 1993 году, — изысканные фотоколлажи Ильи Пеганова в галерее школа. Последнее произведение искусства, которое я видел, не далее, как сегодня вечером, — работа группы «Фенсо» из серии «Салаты». Фотографии, разумеется. Этой изящной формулой можно было бы и ограничиться. Однако, вспоминая художественные проекты, которые произвели на меня наиболее мощное впечатление, я с удивлением понимаю, что почти все они имели Непосредственное отношение к фотографии. «Если бы я был немцем» – Бориса Михайлова. Семейный портрет в интерьере – АЕС. Порнографические дыни Татьяны Либерман. Колумбарий Юрия Лейдермана. Судьба Вячеслава Мизина. Дети Сергея Браткова. Да и комара с меламидом, вложивших в лапки обезьяны фотоаппарат, не могу не вспомнить. Нельзя не отметить, что Москве еще повезло с московским домом фотографии. Эта институция имеет статус музея и при этом ведет активнейшую выставочную деятельность, не обходя вниманием и актуальных художников.